Более что Моссад все-таки умудрился узнать все подробности наших приключений и теперь назначил за наши с Джулио головы довольно приличную награду. Это даже нечестно, ведь стрелял в нее поль, но все равно охота началась. Да здравствует Андорра! Это самое прекрасное место на Земле! Конец озвученной книги.